Эпизод 1. Заря жанра шутеров и 2,5D игры. Часть 1. Maze War. История жанра шутеров начинается в 70-е-80-е годы, когда ПК гейминга в привычном нам виде не существовало. Компьютеры были скорее вычислительными машинами для работы и не могли себе позволить ни красочной графики, ни высокой кадровой частоты, ни интересного геймплея, хотя на консолях и игровых автоматах эти чудеса уже появились. На множество локаций врагов и механик не хватало памяти и ресурсов. Более того, из-за особенностей железа игра, написанная под Apple 2, не могла нормально работать на MS-DOS. До единой операционной системы, драйверов и в целом стандарты оптимизации оставались годы. Примечание. Доходило до того, что некоторым разработчикам игр в начале 80-х приходилось писать собственные драйверы для операционных систем. Конец примечания. А пока одна модель компьютера отличалась от другой не меньше, чем Xbox от PlayStation. Но даже такие ужасные условия не значили, что разработчики бездействовали. Людям хотелось играть всегда, будь то цифровые развлечения на или банально метание камней в озеро. Поэтому и на долю ПК доставались видеоигры, пусть и неказистые, и нишевые, и строго ограниченные конкретной платформой. Исторически первым FPS считается Maze War 1973 года, которую изначально создал для компьютера, а точнее, компьютеризированной рабочей станции IMPAC PDS-1 программист Стив Колли в исследовательском центре Эймса НАСА. Помимо нее в пионеры жанра записывают Empire 1973 год и Spacem 1974 год. Однако я не могу согласиться с тем, что это первые шутеры. По набору возможностей и геймплейным целям они куда ближе к космическим симуляторам или, проще говоря, играм про звездолеты, где стрельба от первого лица одна из механик, а не ключевой элемент. Это все равно что назвать шутером System Shock, потому что там можно стрелять из огнестрельного оружия. Впрочем, это очень дискуссионные вопросы, и вы смело можете со мной не соглашаться. Незатейливая игра с графикой всего в два цвета, где нужно стрелять в схематично отрисованных врагов. Ими управлял ИИ либо другие геймеры, с которыми можно было воевать при подключении двух или более компьютеров напрямую. А выглядели они как летающие глазные яблоки. Вместо честного 3D в Мейзвор и ее последователях использовалась Имитация трехмерного пространства, сформированного из прямых линий стен, пола и потолка. По факту вы видели набор полосочек на двухмерном изображении. Однако благодаря визуальной перспективе они создавали примитивную иллюзию объемного окружения, которое игрок видит из глаз. В более поздних играх к этой иллюзии добавятся и другие фокусы: наложение текстур, 2D спрайты и рейкастинг. Позже я разберу их подробнее а также простенькие трехмерные полигоны в одной плоскости. Maze War стала локальным событием, хотя бы потому, что в 70-е игр про стрельбу от первого лица подобного рода попросту не было. Она получила множество портов на самые разные платформы: Macintosh, Next Computer, Pam OS, X Window System и другие. И проложила путь продолжателям и подражателям. Bassout, 1984 год. MIDI Maze, Faceball 2000, Hover Force, Maze Wars Plus 1986, The Colony 1988, Super Maze Wars 1993. Клоны появлялись не только на персональных компьютерах. В 1983 фирма Atari Soft выпустила на игровых автоматах экшен про танки Battle Zone с псевдотрёхмерной графикой из векторных линий. Примечание. Векторная графика строится на отображении направленных линий векторов, описанных координатами исходной точки и функции для определения координат конечной. Из таких линий разработчики и создают псевдотрёхмерные объекты. Конец примечания. Maze War задала базовые правила FPS. Наведи прицел на противника, нажми кнопку выстрела и удали врага из пространства. Убей, взорви уничтожь, расщепи, зависит от контекста. Она открыла дорогу не только шутерам, но и множеству других направлений: от онлайн-игр до адвенчур и RPG. Но все же законы жанрового геймдизайна в классическом, привычном нам понимании сформирует другая игра, чуть менее, чем через два десятилетия.